Глава двадцать «Как не сможет!» Я с удивлением возрилась на слугу, которого посылала за упомянутым Олегто лекарем. Она тоже перебегала глазами с него на меня, приподнявшись на локтях в постели. Мы как раз недавно проснулись. «Так, миледи, человек, за которым вы посылали, живет не в столице, а в Белом городе?» «Не знала, что поблизости есть еще какой-то город. Так называют. Неважно», — оборвала я. «Ты показал ему перстень, который я тебе дала. Назвал имя Рода». «Да, миледи». И что же он ответил? Скажи дословно, что если ваша светлость угодно, он готов встретиться с вами, вашей дочерью, у Старой Марты. Произнеся это, слуга сжался, словно почувствовав гнев, который тотчас вырвался из меня наружу. «То есть какой-то лекарь предлагает мне самой явиться к нему?» — переспросила я. «Он должно быть прославленный врачеватель, если ставит мне такие условия. Но прославленные врачеватели, как правило, не пользуют Старых Март. Миледи, он, неважно!» — подняла я ладонь когда именно он ждет нас. Сказал, что будет у Старой Марты сегодня в полдень, если вашей светлости так угодно, и что если вы возьмете стражу, то можете не думать о встрече с ним». Я удивленно посмотрела на слугу. Лекарь боится стражи, и мысли с должны явиться в столицу вдвоем. «Миледи, если мне будет дозволено...» «Довольно, ступай и передай сэру Вебранту, что сегодня к полудню мы отправляемся в столицу. Пусть возьмет еще одного рыцаря». «Слушаюсь, Миледи». Слуга-пятясь покинул комнату, а я повернулась к Олекте, которая поспешно попыталась придать лицу обычный вид, но на нем читалась смесь неуверенности и ожидания. «Вы довольны, миледи?» — спросила я. «Да», — быстро произнесла она. «И прошу простить, что причиняю столько беспокойства». «Это ничто, если взамен этот лекарь утешит терзающую вас боль». Я приподняла брови. «Она ведь вас терзает?» «О, да!» — Олекта поспешно схватилась за лодыжку и скривилась. Чувствую, что повреждение воспалилось, и умение опытного целителя принесло бы мне облегчение. Отлично, тогда готовьтесь его сегодня получить, а мне нужно проведать ваших братьев. Когда мать вышла, олег откинулась на подушках. Ей было противно лгать ей, и к тому же внутри во время беседы заскреблось противное чувство, что та что-то подозревает. Но что еще олег оставалось делать? Ждать, пока тот незнакомец снова тыщет ее и, быть может, на сей раз докончит начато? Кстати, что? Сбросит ее из окна, накормит корольчатиной, в жилах которой еще не застыла кровь. Хотя, надо признать, именно он поднял коня и помог ей в лесу. А еще назвал странным именем Лека. Однако это не отменяло того факта, что в его присутствии на нее накатывал животный ужас на грани обморока. А еще она увидит Сверра. Судя по его ответу матери, его эта встреча радовала куда меньше. Но ведь если бы он совсем не хотел, то мог бы отказаться, верно? Так что Олег-то постарается сегодня узнать как можно больше о тех рисунках, что связали их странной нитью. олег -то точно что-то скрывала. Это читалось в бегающих глазах, неуверенном тоне и даже закушенной губе, жести, который с детства указывал на то, что она не хочет чего-то говорить. Но также прекрасно я знала, что спрашивать напрямую бесполезно. А значит, все, что остается, это наблюдать. И не пропустить благоприятный момент, который укажет, как я могу помочь. «Миледи!» За своими мыслями я едва не налетела на короля, на которого даже не взглянула, приняв из одного из юношей наполняющих замок. «Сир!» Я неуверенно застыла, и он точно так же замер в двух шагах от меня. «Я хотел бы поговорить с вами», — произнес он наконец. «Я была бы счастлива», — поспешно произнесла я. «Тогда идемте». Повел он рукой, и мы двинулись вперед, но не к его покоям и не к тронному залу, как я думала, а к лестнице, которая привела нас в итоге на крышу. «Можешь быть свободен» бросил омут стражнику, который дежурил на входе и при нашем появлении перестал дуть на пальцы. Тот с видимым облегчением подчинился. Покидая крышу, он, как мне показалось, постарался обойти меня по дуге. Я взглянула на леса, видневшиеся внутри треугольной крыши башни, и двинулась вперед по узкой дорожке, шедшей по кругу. Омут молча шел сзади, лишь снег тихо хрустел под ногами. Мы остановились возле перил и какое-то время слушали звучавший вдали колокол, когда он умолк король повернул ко мне лицо с чуть покрасневшим кончиком носа и уставшими глазами в которых несмотря ни на что плескалась сильная воля мы с вами в последние дни утратили ту дружбу что установилась между нами в начале я отнюдь не питаю к вам каких либо неприязненных чувств ваше величество и не помню ничего что могло бы омрачить мою привязанность к королю рад это слышать леди лорелия тихо произнес он и порывшись в складках достал нож люда вчера я был у матери Я сглотнула, глядя на то, как он медленно поворачивает его, упирая острие в палец и тоже не отрывая от него взгляд. И узнал, что тот человек, о котором вы говорили, имевший похоже со мной состояние, был вашим братом. Комок в горле вдруг превратился в моток колючек, который мне удалось проглотить лишь со второго раза. «Да, сэр. Что еще Бланка ему сказала? Неужто она?» «Мать больше ничего не сказала мне о нем», — продолжил омот, все так же не поднимая глаз. Я мог бы добыть эту информацию другими способами. Но мне кажется это нечестным, поэтому я прошу рассказать мне о нем вас». Он поднял глаза. Я судорожно втянула холодный воздух и повернула голову в сторону видневшихся крыш столицы. «Я расскажу вам о нем. Вы как никто заслуживаете знать. Мой брат, он...» Я положила ладонь на покрытый снегом борт и остановила взгляд на дважды сломанных пальцах. «Люда был очень целеустремленным человеком. В этом вы похожи». Однажды, приняв решение, он твердо шел к цели, нашей общей цели, которую у меня не хватило духа реализовать до конца. Я умолкла, и умот не прервал этой тишины, лишь ветер шумел в перекрытиях. В каком-то смысле я его в этом… Нет, не в каком-то смысле. Я его предала. Я жала борт, чувствуя, как нарастает боль в пальцах. Он же был верен делу до конца. Что до его состояния, оно причиняло ему много боли, как и вам, но это не помешало ему быть сильным и ловким. И самым замечательным братом на свете. Я повернулась к комоду и едва не ослепла от боли в глазах при виде того, о ком только что говорила. Видите, больше никаких тайн. Скажите, что бы вы отдали за возможность увидеться с человеком, которого любили больше всех на свете, а потом потеряли? Свою душу. Наступила пауза. Вот и я. Семнадцать лет ее отдавала. Прошептала я и быстро поцеловала его запястье. Миледи, простите, я не должен был так волновать вас. Омут осторожно подхватил меня. Я даже не заметила, как покачнулась. Да вы совсем продрогли. Быстро, скинув плащ, он бережно меня в него укутал. Скажите, что прощаете меня, а я прощаю вас от всего сердца. «Прощаю», — произнесла я, боясь моргнуть. «Прощаю за прошлое, настоящее и за все будущее. Прощаю настолько, что в отношении вас даже не знаю понятия вины и прощения». Он чуть улыбнулся, придерживая меня за плечи. «Я был неправ, нажимая на вас и требуя ответов, которые вы имели право оставить при себе». Мне показалось, вы скрытны и похожи на этот нож. Просты, среду, но не сгибаемы, и скорее рассыплитесь, чем поддадитесь. Но теперь я вижу, что вы хрупкая, нежная и ранимая настолько, что вас нужно беречь, а не терзать вопросами и холодом, на который я вас привел. Идемте, вам нужно в тепло. Я послушно пошла рядом, позволяя королю поддерживать меня и чувствуя что-то щемящее, чувствуя, что если я скажу хоть слово, из меня польются слезы за все семнадцать лет. Благодарю за откровенность леди Лорелия произнес Омот, когда мы снова оказались внизу. «И почту за честь, если наши руки продолжатся. Понимаю, почему у вас вырвалось тогда имя брата». Я смотрела на него, часто моргая и придерживая у горла плащ. «Для меня это будет высшей радостью, ваше величество». Омот ласково улыбнулся и, поклебавшись, произнес. «Так это его инициалы?» Он показал мне торец ножа. «Да», помолчав, ответила я. «Это инициалы Люда». Провожая меня вниз, омыт был все так же ласков и бережен, подавая мне руку, чтобы помочь спуститься и вообще относясь так, будто я могла сломаться даже от немягкого взгляда. Меня действительно трясло дольше, чем трясло бы от холода, но постепенно я стала приходить в себя и ощутила, будто гигантская тяжесть свалилась с плеч. Мы условились встретиться вечером за чтениями вслух, а на завтра возобновить уроки. Отправляясь с запозданием к Эли Утину, я чувствовала себя другим человеком. Посмотрев леди Лорелли вслед, омат направился к своим покоям. Он чувствовал себя другим человеком, ощущал внутри какое-то спокойствие и мягкость, вроде той, что всегда рождалась в нем в присутствии матери. Поэтому, когда учитель переступил порог, Омот едва сдержал порыв попросить его сразу же уйти. Хотелось побыть одному и насладиться этим блаженным чувством, впитать его в полной мере. «Я сделал то, о чем вы просили, Сир», — произнес старик, протягивая ему вложенные друг в друга свитки. «Что?» Омат оторвался от огня в камине, стараясь сосредоточиться на том, о чем говорил учитель. Морхальте, Понизив голос и посмотрев по сторонам так, будто их прямо в этой комнате могли подслушать, ответил старик. «Здесь все, что вы просили, и все, что мне удалось найти, этого нет в официальных бумагах». «Благодарю, месье, произнес Омот, забирая у него свитки и кидая в огонь. «Но я уже добыл информацию из первых уст». Вскрикнув, старик простер руки, словно мать, на глазах которой в огонь только что кинули ребенка, -Но, Ваше Величество! растерянно пробормотал он, не в силах оторвать взгляд от телячей кожи с тихим свистом, корчащейся в языках пламени. Там ведь были ценные данные. про то, как готовился заговор, и что случилось семь лет спустя. Миссир Даран, умуд приблизился и взял его за обе руки. Прошу, поверьте, это уже не нужно. Мое поведение может показаться странным, но я сейчас как никогда в себе. Мне хотелось бы поблагодарить вас за все, что вы сделали, а теперь давайте отпразднуем. Что? Старик растерянно обхватил кубок, который омот ему вручил, и молча посмотрел на золотистую струю, заполнившую его до самого ободка. «Пейте, мессер Даррен!» — произнес омот, подталкивая кубок за донышко к его губам. «Сейчас праздники, и скоро день рождения. Время веселиться!» Старику хватило третья кубка, чтобы взгляд поплыл, а расстройство при виде сгоревшего пергамента сменилось благодушием и словоохотливостью, подтолкнувшей его пуститься в воспоминания обо всем случившемся в его бытность учителем. Комат и сам чувствовал, что захмелел. Но этот хмель не путал мысли и не оседал внутри неприятным осадком, а напротив наполнял легкостью. Лишь помирившись с леди он понял, как тяготил его эта размовка, а предстоящее продолжение уроков обещало скорейшее избавление от того, что терзало его больше всего, и от страха перед приближающейся ночью. Это для Его Величества? Увидев привалившегося плечом к стене юношу, Ингрид вздрогнула Да, произнесла она, быстро опустив глаза. «Постой!» – остановил оруженосец, когда она хотела пройти мимо. «Он сейчас занят и не сможет тебя принять. Кажется, ты носишь ему столько еды, что он уже давно должен был превратиться в толстяка». Ингрид промолчала, надеясь, что желание говорить у оруженосца скоро пройдет. Но тот не только не утратил его, а напротив перегородил путь. «Тогда принесу ему еды позже», – произнесла она, собираясь отвернуться. «К чему же добру пропадать?» – оруженосец сунул палец в похлебку. «Мм, неплохо!» – только успела остыть. Заметил он, облизывая его. В отличие от нашего короля, он ведь красив, не правда ли, Ингрид? Ингрид стиснула под нос. Господа обычно не знают слуг по именам, и то, что другу Омада, она прекрасно знала Ройфа, в то же время будучи уверена, что он не знает ее, известно ее имя, было неожиданно и неприятно. Что же ты молчишь? продолжил он, когда пауза затянулась. Я не знаю, что ответить, милорд. А с королем ты тоже молчишь. Скажи это тебя, ведь я видел, выходящий вчера из его покоев. Мне нужно на кухню. Выдохнула Ингрид и, развернувшись, бросилась обратно к лестнице, не обращая внимания на выплескивающее содержимое плошки, и сжимаясь от ощущения, что ее вот-вот схватят за плечо. Но вместо этого услышала тихое вслед. «Еще увидимся, Ингрид». После разговора с Омодом благодушное настроение не оставляло меня. Я чувствовала, что и дети его заметили. По крайней мере, за завтраком Олег с Каутином то и дело поглядывали на меня. Элли же вертел головой, словно кого-то высматривая. «Ты кого-то ищешь, Элли?» Я потянулась поправить салфетку у него на груди. Он чуть пожал плечами и с избыточным усердием взялся за ложку. Никого в особенности. Быть может, тебе стоит подойти к друзьям? Это ведь Йозеф из общей комнаты. И, кажется, рядом я вижу других юных лордов с мужской половины. Йозеф младше на целый год, фрыкнул Элли. О чем с ним говорить? А остальные? Элли поковырял ложкой в тарелке и докончил, отводя глаза. Мне они совсем не интересны. А ты, Кутин, повернулась я к старшему сыну. И я слышала, леди Гатилинда не осталась равнодушной к твоим достоинствам?» Кутин нервно пошевелился, но ответил спокойно, как и всегда. «Упомянутая вами леди едва ли считает, что я обладаю хоть одним. Тогда чего она на вас так смотрит? Где?» Кутин быстро вскинул глаза, успев увидеть лишь как молоденькая Фрейлина поспешно отвернулась, присоединившись к компании подруг. «Мне пора к королеве», — пробормотал сын, поднимаясь. «Я сказала что-то не так?» — осведомилась я у Олекта, когда он ушел. Разве я не следи Гатылинды он беседовал после охоты, и я не раз замечала, как они смотрят друг на друга. Кажется, эта леди не хочет более общаться с каутином, тихо ответила Алекта. Не думала, что они желание общаться сообщают такими пламенными взглядами. Уголок рта Олекта приподнялся в улыбке, и она быстро взглянула на Фрейлину, чересчур оживленно говорящую что-то другим и теребящую платок. Итак, нам пора. Тут в зал вошел омот, и я секлась на полуслове, следя за тем, как он подходит к королевскому столу. Целует руки матери и почтительно склоняется перед консортом. Обернувшись по сторонам, он заметил меня и тоже чуть поклонился. «Его Величество выглядит сегодня лучше», — заметила Олекта, глядя то на него, то на меня. «Да, это так. Если ты доела, то мы можем идти. А за тобой, Элли, присмотрит леди Рутвель». Мы с Олектом поднялись и через самое короткое время, приняв помощь сэра Вебранта, уже устроились повозки. «Ты довольна?» — спросила я у Олекта. «Более чем миледи!» — в волне не воскликнула она. Я сделала знак сэру Вебранту, еще одному рыцарю, взятому с собой, и мы тронулись в путь. Повозку пришлось остановить на подъезде к площади. «Может, сэр Вебрант тебя донесет?» «Что вы, миледи?» «Не хочу, чтобы ко мне относились как к калеки», — покраснела Олекта. Когда мы пересекали площадь, я остановилась, услышав исходящий откуда-то будто из-под земли звук, похожий на вой. «Что это?» «Узник». Сэр Вебрант кивнул под ноги и столкнул кончиком сапога снег в колодец, который я не заметила. «Они отсиживают здесь заключение». Я взглянула вниз, но увидела лишь грязную макушку того, кто производил этот вой. И что же он отворил? Валу его знает, меледи, То есть кто же его знает, меледи? Откашлявшись, поправился он, покосившись в сторону Олекта. Быть может и ничего, порой они отсиживают за своих близких. Аккуратно бодя колодец, мы двинулись дальше. Краем глаза я заметил еще несколько таких же. И даже когда они скрылись из виду, неприятное тревожное чувство, поползшее по спине от услышанного звука, все не оставляло меня. «Где же дом Старой Марты?» — повернулась я к слуге. «Вон там, миледи!» — указал он. «Но если мне дозволено будет сказать, вы не должны встречаться с этим лекарем». «Отчего же? От того, что он из Белого города. Люди говорят... Люди всегда говорят. Для этого у них есть рты». Подобрав подол, я двинулась в указанном направлении, Олег -то за мной. Он сказал не брать с собой стражу. Робко заметила она, когда сэр Вебранд и второй рыцарь последовали за нами. Я приподняла брови. «Ты же не считаешь...» Что я настолько безумна, чтобы согласиться встретиться с незнакомым человеком в незнакомом городе с глазу на глаз. Она опустила глаза, тихо пробормотав: Нет, миледи. Старая Марта оказалась суетливой полной женщиной с красным лицом, не знающей, куда нас усадить. В доме не имелось подходящей мебели, так что в итоге я стала стоять, а Олекта устроили на захваченной с собой подушки на сундуке. Дочь Марта, лет десяти, робко выглядывала из-за дырявой занавески жуя кончик волос. Твой лекарь запаздывает заметила я. олег -то, беспокойно посмотревшая в окно, вздрогнула. «Да, миледи». Спустя какое-то время в дверь постучали, и она сжала мою руку, но это оказался мальчишка с посланием. «Он хочет, чтобы стража ушла. До этих пор он не переступит порог дома», — пискнул ребенок. Почувствовав, как развеивается благодушное настроение, я повернулась к олег -то. Она быстро опустила глаза, а потом снова посмотрела на меня. «Миледи, пожалуйста, мне очень нужно его увидеть». Какое-то время я раздумывала а потом сделала знак сэру Вебранту. «Выйдите». «Но, миледи!» — опешил тот. Второй рыцарь тоже растерянно на него посмотрел. «Отойдите к соседнему дому». Я прошла к очагу и зачерпнула в миску уголь. «Вернётесь, когда позову, и вы тоже», — обратилась я к старой Марте и её дочери. Сэр Вебрант повиновался, двинувшись к двери, но так, будто к каждой ноге была привязана гиря, и, постоянно глядываясь, остальные тоже последовали за ним. «Твой лекарь должно быть очень уверен в своих талантах и нужности нам». Расставит условия, заметила я, водя над миской рукой и не отрывая глаз от мерцающих углей, дарящих спокойствие от осознания, что покровитель близко. Или же совершил какое-то преступление, раз так не любит стражу. Олег то промолчала. Когда наконец дверь открылась, я с удивлением увидела хрупкого юношу. На нем была одна только рубаха, снежинки оказались почти незаметно в белых волосах. Он ответил мне прямым спокойным взглядом. Казалось, он смотрит сквозь меня или скорее внутрь меня. «Миледи, так ты есть тут талантливый врачеватель, способный исцелить любую болезнь?» «Нет, Миледи». Я вопросительно посмотрела на Олекта, которая при его появлении приподнялась с сундука и теперь нервно сжимала пальцы. «Разве не ты лечил дочь хозяйки этого дома?» «Я, Миледи, но я всего лишь грел ей горло, и эти труды могут сойти на нет теперь, когда вы выставили ее на холод». Я изумленно на него посмотрела. «Миледи», — поспешно вмешалась Олекта, «дозвольте мессиру взглянуть на мою лодыжку». Какое-то время я смотрела на юношу, который отвечал мне спокойным, невозмутимым взглядом, а потом шевельнула рукой. «Иди помоги моей дочери». Также спокойно он двинулся к Олекту, а я отошла в противоположный конец помещения, где у хозяйки находилась небольшая кухонька, стараясь не коснуться даже краем одежд, выставленной там утвари и таза для мытья. «Ты пришел!» – прошептала Олекта чувство неожиданно сильную радость. Мне приказала ее светлость, а я не хочу, чтобы в мой дом ворвались солдаты и потревожили мою семью. «Мать бы этого никогда не сделала!» — растерялась Олекта. «Ты мог отказаться, но я благодарна, что ты пришел». «Что именно требуется исцелить?» — безэмоционально спросил он, глядя на нее своими прозрачными глазами. «Лодыжку!» — коснулась ноги Олекта. «Я такого не умею». «Хорошо». Олекта быстро взглянула в сторону матери, которая казалась не обращающей на них внимания. «Тогда расскажи мне об этом». Быстро развернув тряпку, она протянула ему фигурку. Свер принял ее длинными тонкими пальцами и повертел. Когда взгляд скользнул по одному боку, лоб прорезала вертикальная морщинка. «Откуда она у тебя? Подарили? Подарили ритуальную фигурку? Я не знала. Лишь вспомнила, что видела подобные узоры на коже твоего друга, показывавшего трюки на площади в ночь солнцеворота, но раньше их не было. Мой младший брат сказал, что они появились, как только она попала в огонь. «Это объяснимо», — задумчиво произнес Свер медленно поворачивая фигурку. «Так ты знаешь про нее? Тот, кто дал мне ее. Я хочу узнать, почему он это сделал. Быть может, разгадка в ней, и это поможет прогнать его. Так спроси у него сама». «Я не могу, он...» Олег -то умолкла, не зная, как объяснить странные встречи с тем существом. «Мне пора», — произнес Свер. «Я просто должна узнать о ней больше». «Вы закончили?» — спросила мать, заметив, что Свер встал. «Да, миледи». «Ты осмотрел ногу моей дочери? Можешь ей помочь?» «Нет, Миледи, но, насколько могу судить, скоро она и сама спокойно сможет ходить». Мать нахмурилась и хотела что-то ответить, но тут дверь распахнулась, явив сэра Вебранта с искаженным лицом. «Ты!» — ткнул он в парня. «Миледи, он огнепоклонник!» — прорычал рыцарь, выхватывая меч и бросаясь к нему. Юноша едва успел увернуться, так что клинок обрушился на злосчастный щербатый стол, расколов его пополам. Пока сэр Вебранд упирался ногой, пытаясь выдернуть свое оружие, Свер уже кинулся к дальней стене, в которой, как оказалось, имелся черный ход. Распахнув дверь, он выбежал наружу, оставив снег влетать в дом. олег сжавшись, смотрела на то, как второй рыцарь, ворвавшийся вслед за сэром Вебрантом, кинулся в догонку за Свером. На пороге жилища застыла старая Марта, прижимая к себе дочь горестно оглядывая помещение с расшвыренной покорюженной мебелью. Где-то поблизости закричали, послышались удары деревяшки о болванку, заменявшую тревожный колокол. «Быстро, Олег-то, да — произнесла мать, приближаясь и хватая ее за локоть. «И надвиньте капюшон пониже, нас не должны узнать Олегта была так оглушена случившимся, что и не подумала сопротивляться, семеня рядом и позабыв про боль в ноге. Говорят, сегодня в столице был замечен огнепоклонник. Леди Элейн аккуратно подула на ложку и отправила ее в рот. «Эти бродяги совсем распоясались», — поддержал ее один из лордов. «Что ему было нужно?» — встревоженно осведомилась леди Гателинда. «Ничего хорошего», — мрачно ответила леди Томасина. «Говорят, он еще освободил другого, сидевшего в тюрьме колодцы». «Почему об этих огнепоклонниках столько говорят?» — спросила я, разламывая хлеб и не обращая внимания на установившуюся на какое-то время тишину. Они же просто из легенды. «Вы не знаете, миледи?» — удивился лорд, обронивший замечание о бродягах. Мы живем в нашем замке довольно уединенно, и вести о теперешних огнепоклонниках до нас не доходят. Но вы должны прекрасно помнить легенду про Проматерь и Огненного Бога. Я помню. Огнепоклонники — это те самые язычники-злодеи, что пытались помешать их любви. Одно время они совсем исчезли из виду, но несколько лет назад снова возникли из ниоткуда и поселились близ столицы. Они называют эту дуру «белым городом», — фыркнула леди Элейн. Говорят, эта земля священна, освящена огнем поэтому другое название — храм огнепоклонников. Рубка заметила леди Гателинда, но на нее так посмотрели со всех сторон, что она смешалась и вскоре покинула зал. Вслед за ней поднялся и вышел Каутин. «Что значит священно?» — Уточнил я. «Скорее проклято!» — мрачно сдвинул брови лорд. «Но если эти огнепоклонники так досаждают жителям столицы, от чего бы просто не прогнать их? Это невозможно, миледи!» — удивился тот моему незнанию. «Белый город от того так и называют, что посторонние...» иными словами, не огнепоклонники, не могут ступить на эту землю. Вы же не стали бы соваться в лагерь прокаженных. Вот считайте их кем-то из таких». Я покосилась на Олекта, которая весь вечер сидела бледная и молчаливая и потянулась за черным пудингом. «Нет, милорд, конечно, не стала бы. Вот поэтому и к огнепоклонникам обычным людям хода нет. Я поняла вас, милорд». Задумчиво произнесла я, отламывая пропитанный мясным соком кусочек и протягивая его в ульпису под столом. Потом были чтения вслух, во время которых все немного отвлеклись от этой новости, только король слегка хмурился, и по нескольким оброненным фразам я поняла, что его заботит разразившаяся проблема. Наконец гости и жители замка разошли спать, предвкушая завтрашнее увеселение. «Как вы могли?» — ледяным тоном произнесла я, когда дверь за нами с Олекта закрылась. «Как могли уговорить пойти навстречу с огнепоклонником?» «Но я не знала, кто он, миледи!» в отчаянии вскричала она. «А что вообще вы про него знали?» «Он...» Олекта замешкалась. «Сказал, что лечил дочь старой Марты, а потому я...» «Решили солгать мне». Олекта побледнела. «Теперь я хочу услышать правду». Я приблизилась и посмотрела ей в глаза. Олекта сомкнула губы, но не отвела взгляд. «Скажите мне, зачем вы это сделали?» Она молчала. «Неужели просто решили устроить свидание с этим юношей?» «Что? Нет, миледи, я... Не лгите мне!» повторила я. Это тот юноша, подарок которого вы искали на днях. Нет, та вещь совсем не от него. Тогда я не понимаю, что вас связывает. Ничего, кроме сегодняшней встречи, которая стала последней. Но... Алекта, я дала вам в последнее время больше воли, считая, что это научит вас ничего от меня не скрывать и поселит между нами больше доверия. Но теперь вижу, что ошиблась. Мне не следовало идти у вас на поводу. И остается лишь надеяться, что никто не видел нашего сегодняшнего посещения столицы. Она опустилась на постель, ее лицо расстроенно подергивалось. «Простите, миледи, я не хочу продолжать этот разговор, и хочу, чтобы к моему возвращению вы уже спали и выкинули из головы все мысли, кроме тех, что положено иметь почтительной дочери, которая не пытается делать что-то за моей спиной». «Да, миледи», — едва слышно выдавила она. «Тогда приступайте», — произнесла я, отворачиваясь и направляясь к двери. «Тебе ее не жаль?» Я лишь на миг замедлилась, услышав позади этот голос, а потом продолжила обрывать лепестки у розы. Она все равно скоро умрет. Но не так скоро, если ей в этом не помогать. Я стиснула кончиками пальцев бутон и прикрыла глаза, чувствуя, как со спины обволакивает приближающееся тепло, и раскрыла их, только когда Бодуин обошел меня и встал спереди. «Почему ты пришла? Я хотела побыть одна. И именно поэтому выбрала то место, где наибольшая вероятность встретиться со мной». Он обвел рукой Розари, где я сидела на буртике фонтана. Я смахнула с подола оборванные лепестки, и они упали на плиты черными каплями. С каких пор Розари стал твоей территорией? С тех, как ты стала сюда приходить. Я сжала рукой стебель, чувствуя, как впиваются колючки. «Позволь». Бодуин протянул руку, и я помешкав, подала ему розу. Но в последний момент он, словно отдумавшись, убрал пальцы. Впрочем, это лишь по старой памяти. Я смотрела какое-то время на стебель, осиротевший без украшавших его лепестков, и отложил его на бортик. «Ты как-то спросил меня, что я знаю про матери? Что ты имел в виду?» Бодуин двинулся вокруг фонтана, кажется, полностью поглощенной рассматриванием девы в центре. Я же завороженно следила за силуэтом, от которого исходило легкое мерцание. Когда-то я, как и ты, как и все люди, поклонялся ей. «Как твоя дочь? Твоя старшая дочь?» Бодуин посмотрел на меня. «Да, Бланка до сих пор верит в общепринятую историю». И что же изменилось с тех пор? С тех пор я узнал немного другую. И какое отношение она имеет к нашей семье? Бодуин посмотрел на свою руку, а потом снова на мраморное изваяние. Она имеет отношение к тому, что происходит с алекто Я вздрогнула. Он впервые назвал ее по имени и прижал ладонь к животу, словно заново ощутив ее в себе. «Ты знаешь это потому, что покровители из мира...» Язык отказался произнести не людей. «Это неважно». «Важно то, что Олег-то на правильном пути, а ты мешаешь». «На правильном?» — я резко поднялась с буртика. «Сегодня она солгала мне, чтобы встретиться с мальчишкой из прокаженных». Огни-поклонники непрокаженные. Бодун медленно двинулся в мою сторону, и я ощутила, как с каждым его шагом в голове остается все меньше мыслей. Оказавшись совсем близко, он какое-то время удерживал мой взгляд, а потом прошел мимо. Я последовала за ним, словно меня тянули невидимые нити. Хочешь сказать, я должна просто отойти в сторону, позволяя ей творить все, что захочет? Она кажется разумнее одной девы, которую я знал, когда ей было шестнадцать. Я секлась, чувствуя, как сжимается горло. Той девы больше нет. И хорошо, ведь она выросла в женщину, которая извлекла опыт из своих ошибок. Я отступила и указала на борт, на котором в раскрытом мешке лежал сладкий кекс с лимонными корками и фляга с горячим вином. Разделишь со мной трапезу? Боден приблизился, глядя на принесенное так, будто уже почти позабыл, как выглядит еда. Ты всегда приносишь припасов на двоих, когда хочешь побыть одна? Да. Хорошая привычка. Он присел рядом на борт. И как не относится твой муж? Он к ней не относится. Я тоже опустилась на прежнее место. Рагир сейчас дома залечивает рану на ноге. Тогда мне повезло, все достанется только мне, произнес он, глядя на меня в упор. У вас, покровители, что нет праздничных кексов? — невозмутимо спросила я, разламывая десерт на куски. — Боюсь, нет, — ответил Бодуин, глядя на то, как я кладу на салфетку порцию и протягиваю ему. — Ну же! — я качнула куском. Бодуин медленно улыбнулся. — Посмотрю, как ешь ты. Я медленно положила кусок обратно. — И горячее вино покровители тоже не пьют. Бодуин чуть качнул головой, все с той же улыбкой, и я плеснула в кубок себе. — Как ты раньше праздновал солнцеворот, или этот вопрос один из тех, которые мне нельзя тебе задавать? «Начать с того, что мне нельзя здесь быть. Тогда почему ты -то здесь?» Я посмотрела на него, он не отрывал от меня взгляда глаз со светящимися радужками. «Наверное, потому что так я чувствую себя человеком. Я замерла, уже поднеся кубок к губам. Тогда пусть не человеком сегодня буду я». Я резко выплеснула содержимое земь, а трещин на дорожке начал подниматься пар. «Жаль», — произнес он, глядя на пятно, — «чувствуется хорошее вино». «Так ты не скажешь». Бодуин вздохнул и чуть отклонился назад, опираясь на руки и глядя на цветы. Я таскал печенье с кухни, прямо как твой племянник, и еще любил момент обмена дарами. На мистериях про жизнь, и про матери мне было скучно. Я представила, чем было не скучно заниматься красивому принцу во время празднеств, когда замок был полон хорошенькими девушками. Бодуин поднялся, и я невольно подалась вперед. Наш разговор походил на те, что были 17 лет назад. Не уходи. Он смотрел так долго, что я почувствовала, как в глазах собирается горячая. Хамелеонша, я знаю, больше не человек, знаю, ненавидишь меня. Я тебя не ненавижу. Просто тебе лучше не видеть меня. И когда Олекта пройдет полную инициацию, я уйду. Полную инициацию? Ты говоришь, что она Морхальд, но она ни разу не перекидывалась. Зато призвала волков в лесу, когда на вас напали. А значит, в ближайшее время она станет Скальгердом. Или, я ошибаюсь, и Морхольдом, ведь ты с ней тренируешься а может и никем из них. Что? Если она свяжет судьбу с тем, за кем не стоит покровитель, то дар не проявится полностью и погаснет. Но это невозможно. За любым из знати он стоит даже за Рогиром, хоть у него он едва проявлен. Я об этом огнепоклоннике. Я умолкла. Этого не произойдет. Он обвел сожалеющим взглядом куски кекса. Мне пора. Закрой глаза. Зачем? Не хочу, чтобы ты это видела. Я послушно прикрыла их, а когда раскрыла, передо мной уже никого не было.